Надейсь, сделать хорошую аферу, торговал всеми медвежья карака по пятачку за фунт. Вечером того же дня братья изотовых прибежали, запыхавшись, к казначееву брату. Ольга Пална, Ольга Пална, назначили на завтра. Все пришли, уже и ружьё полковник дал, говорили они, на перерыв. Фама Фамич купил всё сало по 14 копеек в фунт. Рогачёв о карака в тойце, постойце Леонид перебил Ольга Пална: "Зачем Фаме Фамичу медвежье сало для мазей?"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 И задумались.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 айти почули или илан к иланг